Глава вторая. Я тебе уже говорила, дорогуша, что при воротами не занимаюсь, закон соблюдаю, сложив руки под грудью, не стояла на пороге и не пропускала девицу в приёмную. Подражая бабуле и тётке, Антония теперь всем без разбора говорила ты и не замедляла грубить при малейших намёках на капризы. Сейчас, 2 года спустя, она с улыбкой вспоминала деревенский говорок тётки и своё удивление по этому поводу, потому что Илья, окончившая академию и защитившая степень магистра, смотрелась при этом очень колоритно. И вот теперь она и сама дошла до этого небрежно-грубоватого говора в общении с клиентами. Но Антония возмутилась девица и даже притопнула ногой. Стешка говорила, что ты давала ей зелье. Врет. Припечатала не. А еще раз кому так скажет, я ей быстро память подправлю и тебе тоже, пригрозила она настырной девке. Мне репутация моя дорога. Да и разве не знаешь, что приворот откат дает сильный, а действует недолго. Вдруг пожалела она не путево. Пусть ты найдешь такую ведьму, которая возьмется за это дело. Она кровь твою потребует, да не один раз. Приворот возобновлять все время надо. Так и будешь с кровью вместе часть души отдавать. Через несколько лет станешь злодейней. бездушный, и мужик всё равно от тебя уйдёт. Оно тебе надо? Так что уходи и не ищи себе большего горя, чем есть. Насильно мил не будешь. Да и то ли это счастье жить с человеком, который тебя не любит, унижает и презирает, не приласкает и не пожалеет, а если и поцелует, то по принуждению, по долгу. Сумеешь ли любить его по-прежнему? Не захлопнула дверь перед носом девицы и вернулась в лабораторию. Она знала, о чём говорила. Яркий пример судьбы Гордина и Синтии. Как ни старалась красавица, они полюбили её гор. Так говорят, снова в Сурате при ворот покупала, но опять недолго ласкал её Гордин. Детей им Боги не так и не дала, а сама Синтия через время в вредной, ворчливой и вечно недовольной бабой стала. А лет ведь ей совсем немного. Гордин ушёл от неё и в столицу подался. Здесь время от времени наведывается Кантони, но всё зря. Нет у них к нему никаких чувств, ни плохих, ни хороших. Никто он ей пустое место. Такта С другой стороны, Гордине было жаль чисто подружески по, по Свойске. Всё же они выросли в одной деревне, и когда-то этот парень ей сильно нравился. Но права была Баяна. Нравиться и любить это очень разные вещи. Сейчас ней это понимала. И Гордина теперь воспринималась несходительно как дальнего родственника, совершающего регулярные ошибки по жизни. Пребывая в таких размышлениях, Ния продолжила перетирать травы, отмерять, взвешивать, смешивать, варить новые зелья, она любила. Делала это с душой, поэтому они получались сильными. А могла бы быть еще сильнее, но она до сих пор не прошла инициацию. А тем временем ей было уже двадцать четыре года. В этом году был последний крайний срок ведьминской инициации. С 18 до 25 ведьма должна была пройти этот ритуал. А если не проходила до последнего срока, то теряла большую часть своих сил. Её природные каналы, по которым она получала силу мира, к этому сроку истончались и пересыхали. Ведьма продолжала помнить и знать много, но пользоваться самой этими знаниями уже не могла. Те тонкие и мизерные струйки магии, которые ей удавалось получить от мира, уже не могли напитать ни одно серьёзное заклинание. Ведьма скатывалась до уровня сельской знахарки, и ее сил хватало лишь на самые простые заговоры. И Антония уже начала ощущать снижение своих сил, но пока мало заметное. Мысли Антонии привычно встревожились. Ну не нашла, не встретила она еще нужного мужчины, вернее встретила, но как далеки они друг от друга, два разных мира, два разных круга, которые за два года ее пребывания в столице пересеклись лишь раз на вокзале по прибытии поезда и все. Это потом уже Ния узнала и имя, и должность мужчины, и что принадлежит он к старейшему богатому роду герцогов Джоковичей. Потом начала следить по газетам и сплетням за его судьбой, но ни газеты, ни сплетни не могли свести их вместе. А делать специальные шаги для встречи Ния не позволяла гордость. И если она не хотела потерять свои силы, ей оставалось только принять помощь Ковина и провести обряд с назначенным ведьмаком. Эх. Придется все же в Ковен обращаться. С раздражением и сожалением вырвалась у Нии. Видела я тех ведьмаков? Подстегнула она сама себя, что не мужик, то индюк самовлюбленный, от таких рожать только кровь портить. Можно, конечно, и не рожать, обойтись одной инициацией. Ведь даже от ведьмака не обязательно родится сильная ведьма. Тут только любовь нужна. Вот ее-то Нии и ждала. Хотела и инициацию, и ребенка сразу от любимого заиметь. От этих нерадостных мыслей мне отвлёк звук колокольчика, известившего о приходе клиента. Убрав готовые зелья и сняв фартук, не пригладила рукой волосы и заторопилась в приёмную. Хотя теперь у неё была служанка, которая могла принять посетителей и расположить его до прихода хозяйки. "Это ты, ведьма Антония", высокомерно спросила богато одетая дама средних лет. "Я, госпожа Спокойно ответила Ния, безошибочно узнав жену королевского алхимика, особняк которого располагался в её округе. За 2 года службы в столице никто из этого особняка к ней не обращался, ни хозяева, ни даже слуги. Видимо, пользовались только услугами магов. Мне посоветовали обратиться к ведьме, раздражённо дёрнула плечом дама. Но ваша верховная не взялась за мою просьбу и отправила к окружной ведьме Бред какой-то, не выдержала дама. Ещё мне будут указывать, к кому обращаться. Ния молча перенесла этот резкий спич, спокойно ожидая перехода к делу. Дама, видя, что вельмы не реагируют, немного помолчала и приступила к изложению. У меня есть дочь, 25 лет. Ещё 2 года назад она была невестой главного дознавателя тайной канцелярии Геллера Джоковича. Но помолвка распалась из-за интриги бывшего жениха, и с того времени Снежана начала чахнуть. На этом месте рассказ прервался, потому что женщина не могла произнести следующие слова. Она судорожно сглатывала, пыталась говорить, но не могла. Нина наблюдала молча, она-то прекрасно понимала, в чём дело. Ковёр требовал говорить правду. А если клиент не желал этого делать, то начинал заикаться и задыхаться. И женщине через несколько мгновений пришлось излагать события хотя бы близко к истине. Я не обвиняю Теса Джокавича, но целители и маги могут только приостановить процесс, а не излечить окончательно. Наш домашний целитель посоветовал найти сильную ведьму, а ваша верховная направила к тебе. Что скажешь, ведьма Антония, берёшься? Спрос большой будет, предупреждаю. Берусь, госпожа. Но вам придётся ответить на несколько вопросов, от них зависит лечение. С достоинством ответила Ния. Ния слышала, конечно, эту историю, которая произошла вскоре после ее приезда в столицу. Брачный договор распался, потому что невеста изменила жениху, и тот смог доказать измену. Она тогда только-только узнала имя мужчины, который смог так внезапно войти в ее мысли, и она даже радовалась тогда, что Геллер теперь свободен. Но ничего не случилось. Судьба не торопилась пересекать их жизненные пути, и вот его бывшая невеста в беде. Но, кажется, не понимала, в чём там дело. Скажите, Тесса, ваша дочь делала приворот на мужчину? Да как ты смеешь, ведьма, подвергать сомнению честь высшей Тесс Аграфене Николеч, вскричала женщина, но увидев скептически поднятую бровь и готовность отказаться от оказания помощи, присмирела. "Да", недовольно буркнула она. "На травах, на заговорах, на крови". Уточнила Ния, не обращая внимания на фырканье посетительницы, на заговорах и выделениях пота, которые остались на платке. Кровь не смогла тогда достать. Всё так же недовольно искупо ответила женщина. "Понятно", задумчиво произнесла Ния. "Мне необходимо встретиться с Тессой Снежанной, взять её кровь и приготовить заговор на здоровье. Это не просто, и займёт много времени. Зелье варится 3 дня непрерывно, и не все ингредиенты у меня сейчас есть. И мне нужен подробный рассказ о ритуале. Вы присутствовали?" Можете рассказать, чтобы не тревожить вашу дочь. Скажи, что необходимо, и у тебя будет всё ведьма. Кровь тоже передадим. Её возьмёт наш лекарь. Высокомерно вздёрнула голову Тесса. Что касается ритуала, я расскажу, что помню. Если тебе будет непонятно, можешь спрашивать, отвечу. Хорошо. Кивнула Ния. Список я сейчас составлю, но мне необходима также любая частица тела того мужчины: волос, слюна, ноготь, кровь. Причём дать её он должен абсолютно добровольно, прощая вашу дочь за сотворённое зло, иначе ничего не выйдет. И вот тут женщина сразу растеряла весь гонор. Похоже, общение с бывшим женихом дочери было для неё недоступно и сложно. Но она всё равно сдержанно кивнула и ответила: "Сделаем, как сможем. А сейчас о ритуале" Его проводила неизвестная им не ведьма в нашем дальнем поместье. Ведьма нашла дочь, но не рассказывала где. Тут нее усомнилась в честности Тесы, но продолжила слушать молча. Ведьма была старая, хотя я не исключаю наличия морока. Она потребовала не только частицы Геллора, но и частицы снежанной, чтобы связать приворот крепче и предупредила, что если мужчина не выпьет зелье или ему помогут его вывести, то дочь получит сильнейший магический откат. И вначале? Всё было хорошо. Первую партию Геллер принял и стал даже внимательнее и ласковее с моей дочерью, но всё равно не шёл на близкие отношения и даже не целовал её. Ведьма привезла вторую партию, и начались сложности. Долго не удавалось подлить дели жениху, а потом и вовсе по глупости с Нижанной они поссорились, и Геллер совсем перестал бывать у нас и встречаться с ней. Через лук подлить дели тоже не удалось, зато Снежана начала болеть. Оведьма пропала без следа. Сколько мы ни искали, не могли даже следов обнаружить. И вот уже 2 года моя дочь тихо угасает, поддерживаемая лишь целителями и магами. Поэтому помощь ведьмы наша последняя надежда. Мне обещала ваша верховная, что сильная ведьма сможет снять любой приворот и его последствия. Попробую, не смущаясь, ответила не. Возьмите, протянула она список. Как только всё будет готово, я приду к вам. Вам всё передадут на днях. Мне неожиданно перешла на вытесса. Надеюсь, Вы стоите тех хвалебных оценок, которыми полна ваша столица. И дама, не прощаясь, величественно покинула домик ведьмы. Слушаю вас, Тесса Ведрана Николич, сухо произнес Геллер, жестом предлагая женщине занять место. Не рассчитывал встретиться с вами вновь. Я тоже не ждала нашей встречи. Недовольно буркнула женщина. Но обстоятельства заставляют меня обратиться к вам за содействием. Слушаю, повторил Геллер. Мне нужны ваши. Биологические материалы: волос, слюна, ногти или кровь. Что-то одно. Снежанна не может преодолеть последствия приворотного обряда и угасает. Он был какой-то сложный, необычный. Нам посоветовали ведьму. Она согласилась помочь, но нужны твои материалы, Гелор. Привычно перешла на ты мать его бывшей невеста. Что за ведьма? Зачем ей мои материалы? Ведьма нашего округа, коротко ответила женщина. Её хвалят. Сказала, что без твоего прощения и добровольно отданного материала зелье не подействует. Вам сделал акцент Геллер. Я ничего не дам. Сам съежик-ведьми. И она возьмёт, что нужно ей, под клятву верности. Иначе ничего не получите. Я согласна, Геллер. Снежка умирает. Помоги. Наконец-то прорезалось материнское горе. Мне нисколько не жаль, жёстко и равнодушно бросил Геллер. Я ещё не забыл ваше подлость. Но, Геллер, это всё в прошлом. Мы извинились и отказались от претензий на ваше поместье. Уже пора забыть этот нелепый случай. В прошлом? Забыть? Нелепый, раненным туром взревел дознаватель. А то, что мой отец потом месяц провалялся в лазарете с больным сердцем, тоже забыть? А то, что он потерял друга, который оказался так слаб, что плесал под дудку алчной жены и поставил свою подпись под липовым документом это нелепый случай. А то, что моя так называемая невеста собиралась прикрыть моим именем свои прошлые похождения своего любовника это тоже ерунда, не стоящая памяти. Дел расдохнулся от возмущения и сделал паузу, но затем продолжил уже спокойнее. Я сегодня заеду к ведьме, но не ради вашей дочери и не ради вас, а ради своей совести. Не хочу брать на себя роль богов и решать кому жить, а кому умереть. Поэтому даже такая тварь, как ваша дочь, будет жить, раз боги дают ей это право. Я отдам материалы ведьме, вы получите зелье. Не благодарите. Вы мне неприятны. Дама поднялась и больше ничего не говоря, вышла из кабинета. Видно было, что она едва сдерживает свой гнев, но отгигаться с герцогом ей всё же было не по статусу. Поэтому проглотив кровную обиду и затаив желание мести, женщина лишь молча покинула кабинет. Она сделала главное добилась биологических материалов Геллера. Всё остальное можно было решить после выздоровления дочери. А Геллер вызвал к себе секретаря. Сава Собери мне материал на пятую окружную ведьму и через полчаса подай. Слушаюсь, Майнер Джокович. Геллер уже давно узнал, кто приехал вместо Илии, и не раз уже порывался зайти к новой ведьме, снова посмотреть в ее глаза, снова ощутить жаркое притяжение, но каждый раз что-то мешало. Но да и честно говоря, сомневался он в целесообразности даже короткой интрижки. Лучше уж и не начинать. После случая со Снежанной у него появилась некая опаска в отношении женщин. От каждой он ждал подвоха и предательства и в близкие и длительные отношения не вступал, пользуясь лишь разовыми случаями. Даже с Любицей перестал встречаться, случайно заметив её интерес к его личной жизни. Но сейчас хотел подробнее познакомиться с жизнью ведьмы: как работает, с кем знается, есть ли мужчина. Он всё-таки вспоминал её. уже не так часто, как в начале, но вспоминал, когда было особенно тошно и хотелось поддержки. Удивительно, но образ ведьмы умиротворял его, успокаивал, вызывал улыбку. Да что там говорить, зеленые глаза ведьмы стали его незримым талисманом, и это при том, что они так больше и не виделись. И вот судьба сводит их наконец. Так и не открыв ни один документ, Геллер предвкушающе потянулся, как хищник, почуявший добычу, и снова вызвал Саву. Тридцать минут прошло. Ну. Требовательно протянул он руку. Секретарь молча подал тонкую папку и, повинуясь взмаху руки Геллера, вышел из кабинета. Так что тут у нас? Пробурчал дознаватель себе под нос и углубился в чтение. Ведьма высший уровень, диплом ковена, четыре языка, из древнего рода, состоятельна, не замужем, живет одна. Отзывы только превосходные. Говорят, что даже превосходит свою тетку, хотя еще очень молода. Бабка в деревне, тетка в академии Ростока, а мать? Отметил Гилер отсутствие в списке ближайшей родственницы. Мать где? И ни у одной женщины из древней семьи нет мужа или мужчина. Все одиноки. Интересно. Гилер закрыл папку и прикрыл глаза, сосредоточившись на деле. Он всегда так поступал перед важными встречами. Затем не спеша собрался и, закрыв кабинет, покинул канцелярию. Его будто магнитом тянуло на цветочную улицу, но Гел удерживался, стараясь выглядеть достойно. А через полчаса он уже смотрел в зелёные глаза ведьмы, и у него в голове крутился только один вопрос к себе: почему она? Невысокая, каштановые волосы с тёмным медным отливом, стройная, но с высокой грудью и аппетитной круглой попой. Не особая красавица, но глаза Все разолённые, внимательные, умные, с лёгким восточным разрезом. В них хотелось смотреться, видеть своё отражение, тонуть в их глубине. Эта женщина, вернее, девушка, даже на молодую женщину она внешне не тянула, притягивала его к себе как магнит. Сейчас он разглядел её подробно. И странно, но он всё это уже видел, знал и помнил. Помнил с первой встречи после пролётки извозчика. Тогда он окинул её лишь мимолётным взглядом, но оказалось, что запомнил до мелочей навсегда. Гелор невольно улыбнулся и этим прервал их молчаливый обмен взглядами. "Проходите, уважаемый Тес", пригласила его ведьма. "Сейчас я вам всё объясню". "Приворот, который делала ваша невеста, бывшая невеста", перебил её Гелор. "Бывшая невеста", послушно исправила ведьма. "Не совсем обычный. В него были вплетены чары взаимного действия. Ваша невеста, бывшая невеста", тут же поправилась она под его негодующим взглядом. "Тоже должна была выпить зелье, и судя по всему, она выпила, а вы нет". Это так, так. Второй раз я уже знал о привороте и не принимал зелья. Но все равно еще долго чувствовал необъяснимую тревогу за бывшую невесту, хотя никаких теплых чувств к ней у меня никогда не было. Вы маг? Уточнила ведьма. Маг. Коротко ответил Гилар. Тогда понятно ваше невосприимчивость к привороту. А тревога – это реакция на посторонние воздействия. Но как я понимаю сейчас, у вас уже все в порядке? Ведьма пристально посмотрела ему в глаза. Вашей же бывшей невесте может помочь лишь качественный отворот. Тогда она потеряет влечение к вам, и её здоровье можно будет восстановить обычными травами. Но вы должны отдать свои материалы добровольно и с обязательным прощением девушки. Готово под вашу клятву верности. Непримиримо ответил Геллар. Я не могу допустить, чтобы моя кровь попала в недобрые руки. Это справедливо. Несколько не обиделась ведьма, и Гелор даже почувствовал укол совести. Давайте вашу руку. Ведьма была невысокой, и даже стул рядом сидящим Гелором лишь немного превышал его. Она спорно нанесла ему рану на запястье и приготовила фиал для крови. Добровольно ли вы отдаете кровь? В нет, напроизнесла она. Да. Резко ответил Гелор. Прощаете ли вы свою бывшую невесту? Да. Недовольно скривился он. Клянусь ни действиям, ни бездействием не выносить вреда магу Джоковичу. Клянусь использовать его кровь только по назначению, а остатки уничтожить. С коррографкой произнесла ведьма, вытянув из раны магии нужное количество крови и закрыла фиал, в котором кровь достигла первой риски. Затем она ловко одним движением пальца зарастил рану и отпустил его руку. Геор внимательно наблюдал за её манипуляциями. Увидел серьёзный, сосредоточенный взгляд, капельку пота над верхней губой, маленькую родинку в впадинке между большим и указательным пальцем. У него возникло ощущение родного и близкого человека рядом, как будто он знает эту девчонку много лет, и лишь по недоразумению судьбы они до сих пор не вместе. Вот как это бывает, осознал про себя Геор. Всё, спасибо за помощь, тас Джокович. Без вас я не смогла бы снять последствия приворота. Они сами виноваты. буркнул Геллар. Но «Ну, я уже говорил, что не желаю слить бездушным монстром и брать на себя судьбу даже такой женщины. Понимаю, ответила ведьма. Можете идти. Но Геллар уходить не хотел, однако и повода остаться не мог найти. Наконец его осенило. Я подожду. Результат ведь скоро будет. О нет, деле варится 3 дня и 3 ночи, с улыбкой ответила ведьма. Сомневаюсь, что у вас есть время на такое долгое ожидание. Да, подосадовал Геллар и Так ничего и не придумав для будущей встречи, покинул домик ведьма. Но почему-то всю дорогу до дома он улыбался, вспоминая их короткий разговор с ведьмой Антонией, ее руку, тонкие пальцы, темные волосы с медным отливом. Ведьма. Когда за геллером закрылась дверь. Нея мягко осела на стул и сцепила руки в крепкий замок. Последние полчаса она с трудом держалась на подрагивающих ногах, с трудом унимала дрожание рук, с трудом отводила взгляд от мужчины. Это оказывается то ещё испытание находиться рядом с предметом своего желания и не показывать вида. Зато сегодня она чётко поняла, что Гелер Джокович именно тот мужчина, от которого она хочет родить дочку. Только он и никто другой. Да. Она прекрасно понимала разницу в их положении. Не бывает так, что мужчина её круга женится на простолюдинке. Ладно, она не простолюдинка, а ведь мы из древнего рода. Но она не Тесса, и этим всё сказано. Да, богата, да, уважаема, да, имеет значение в жизни столицы, но не Тесса. А значит, им никогда не быть вместе. Ни его родственники, ни король не согласятся на такой неравный брак. Об этом можно и не мечтать. Но инициация и дочка Ни я крепко подумает, что и как тут можно сделать, но точно не будет хвастаться тем, что ее родной дед, бывший второй муж Бояна, теперь является принцем-консортом соседней Веренции. С ним как раз у Бояна брак был официальным, но тайным. И развелись они, когда Тессу Браславу Недичу поступило предложение из Веренции о политическом браке. Бояна сразу сказала, что стоять на пути дипломатического союза не будет. Дед, хотя и Тесс герцог, но в этом случае прав имел немного. Король потребовал одолжения от своего вассала и получил его. И неважно, что мать Антония оказалась по рождению Тессой, саму-то Антонию никто не признавал и в рот не вводил, а сама Тиана теперь и вовсе пропала где-то. В общем, сложно все. Так что, похоже, она повторит судьбу Бояны, которая раз в год посылала своему любимому мужчине магические снимки их дочери Тианы, матери Антонии. Судьба. Однако, думай, не думай, мечтай не мечтай, а пора приниматься за дело, пока кровь свежа. Ния раздался тихий голос Миры, который всё это время ждал, когда они останутся одни. Этот Герц твоя пара. Ты знаешь об этом? Догадалась. Меня сильно к нему тянет, хотя я понимаю невозможность нашего союза. Так же тихо ответила Антония и, скрывая слезы, решительно направилась в лабораторию. Все необходимые ингредиенты ей заказчица уже передала, в том числе и кровь своей дочери. Но прежде чем начать готовить делия, ей необходимо было увидеть девушку. Кровь, хотя и передавала ауру владелицы, давала о ней все же не полное представление. А чтобы не ошибиться в словах заклятия, Антонии необходимо было хорошо представлять, для кого она его делает.